Таис завизжала на такой высокой ноте, что чудовище снова плюхнулось на брюхо и вдруг повернулось направо. Шлепанье быстрых ног заглушил грозный нечеловеческий крик. «Таис, я здесь! Минедем!» На миг его силуэт мелькнул перед входом между озадаченным чудовищем и его жертвой. Минедем заглянул в подземелье, будто То во сне Таис позвала его. В одно мгновение лакидемонянин оказался у подножия статуи, нащупав привязанные ремни и рванул их с неистовой силой. Раз – лопнул ремень на левой руке. Два – правый ремень устоял, зато вырвалось древнее бронзовое кольцо. Минедом разгорелся еще сильнее, и третий ремень разорвал, как нитку».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 Все последующее произошло так быстро, что оставило лишь смутное воспоминание у Таис. Крокодил двинулся на Минедома, а тот нанес ему удар по рылу. Чудовище не отступило, а распахнув пасть, бросилось на воина. Этого только и ждал Минедом. за всей силы, содрав кожу с ладони, он всадил столб в глотку гигантского присмыкающегося. Он не смог, конечно, остановить двадцатипятилоктевого Зухаса и упал, успев, однако, толчком ноги направить свободный конец бревна на стену пьедестала. Крокодил с размах уткнулся столбом в несокрушимый камень, засадив себе дерево в пасть еще глубже. Ужасные удары хвоста потрясли галерею, сломали второй столб портика,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 Еще Зуха свернется, или придет другой, или жрецы. Куда? Как я пришел? Вдоль берега, в обход храма. Все трое быстро пошли по грязи под стеной лабиринта. Скоро полоска берега расширилась, почва стала сухой, идти стало легче, но тут силы оставили Таис. Не в лучшем состоянии была Эгисеона.